Глава вторая. Ты серьезно? Рич внимательно посмотрел на Бьярна. Хочешь поработать матросом? Не матросом, а помощником Кока на судне офшорного флота, поправил его Бьярна. Ты какая разница? Помощником, матросом, хоть боцманом, отмахнулся Рич. Ты просишь меня сместить все планы на 6 недель, потому что по морям поплавать приспичило?» Походить. Машинально поправил его Бьярна. Эту нехитрую морскую мудрость он почерпнул из сценария. «Сюда по морю ходят». «Да какая разница, кто куда ходит или плавает?» — завелся Рич. «Бег, мы говорим о твоем внезапном шестинедельном отпуске». «Неа», — улыбнулся Бьярне. «Ни черта это не будет отпуском». Он открыл веб-страницу, сунул телефон под нос Ричу. 15-часовой рабочий день с одним перерывом на полтора часа. 6 недель без единого выходного. Ну и зачем тебе это надо? не понял Рич. А затем, что я только что подписал контракт на водных дьяволов, напомнил ему Бьярне. И через 3 месяца я должен приступить к съемкам и достойно сыграть кока. А я из кулинарии знаю только что телефоны доставки еды висят у меня на холодильнике. Про море мои познание чуть обширнее. Я умею плавать. Рич насупился. Забрал у него телефон. Проскролил страницу вниз. Уверен, что подтянешь. Поинтересовался, вернув телефон Бьярне. Работа самая, что ни на есть черная. Подай, принеси, убери. Я два года в клининге работал. Столы протереть сумею. — заверил его Бьярне. Да и потом, согласись, это самый верный вариант. Был бы контракт наполовину короче, я бы не возражал. Рич похлопал подушечками пальцев по своей нижней губе. Но шесть! Ты же пересырешься там со всеми! Как-нибудь протянул, заверил его Бьярне, пока еще не слишком уверенный, что выполнит обещание. Вернее, он пока на эту тему вообще не думал. «Ну что, пишу, что приеду». «Так ты уже с ними договорился?» — возмутился Рич. Но это было скорее дань этикету, чем настоящие эмоции. Рич не дурак и должен понимать, что Бьярна не стал бы затевать бучу, не прощупав почву. «Пиши, а я пошел переносить съемки». На самом деле переносить ничего не пришлось. Судно, на котором Бьярна предстояло провести 6 недель, Отходила из порта Амстердама только через две недели. Бьярна успел отработать все съемки и даже поучаствовал в паре телешоу. Одно Рич выбивал ему уже полгода и, наконец, добился успеха. А приглашение поучаствовать во втором свалилось неожиданно, потому что давно ангажированная звезда угодила в реабилитационный центр. В связи с переутомлением и нервным срывом самый распространенный и удобный диагноз в Голливуде. Пьярный отработал все с максимальной выкладкой, а в свободное от съемок время он носился как угорелый, оформляя нужные для работы на судне документы. Кулинарного образования ему не требовалось, ведь он будет только помогать, а не готовить. Но пришлось попотеть, чтобы получить медицинское свидетельство, а также сертификаты о том, что он прошел обучение по действиям в условиях чрезвычайной ситуации и усвоил азы оказания первой помощи. Лекарство от морской болезни не забудь», напомнил ему Джим, «и пару сменных роб». «Не волнуйся, я купил целых три». Бьярна с опаской глянул на кресло, заваленное вещами. Когда он летел рейсом Копенгаген-Нью-Йорк, все его пожитки уместились в ручной кладе. А еще ортопедические ботинки и весь ассортимент противоташнотных средств. Джим хмыкнул. Думаю, до такого не дойдет, он зевнул. Ну давай, Кейси Райбек, покажи им там всем. Я не... Начал был бьярно, но Джим уже положил трубку. К счастью, из Лос-Анджелеса были прямые рейсы до Амстердама. По условиям контракта работодатель оплачивал билеты, но только в эконом-класс. Бьярна сначала хотел заплатить из собственного кармана за бизнес, но потом решил, что оно того не стоит. Оформил эконом, переслал на указанный в контракте адрес скан маршрутной квитанции, а потом просто доплатил за место повышенной комфортности у аварийного выхода. Какая разница, где боятся лететь, в экономе или в бизнесе? Увы и ах, но с аэрофобией Бьярны не смог справиться даже после курса лечения у самого известного психолога Америки. Мисс Бабинский даже вернула ему деньги, признав, что случай не поддается коррекции. Бьярне мог заставить себя сесть в самолет и не устраивал истерик в полете. Иногда ему даже удавалось поймать кайф от процесса. Но стоило лайнеру лечь на крыло, корректируя курс или провалиться в крохотную воздушную яму, как страх до этого стоящий за спиной хватал Бьярны в свои душные объятия. В животе становилось холодно, грудь сдавливала. Он научился с этим жить. Брал с собой упаковку мятных леденцов и успокоительные постилки на травах с ментолом. Обязательным атрибутом авиапутешествий были наушники и аудиоплеер. А чтобы тело не бунтовало, на борту Бьярны только пил воду. Никаких куриц или рыбы, томатного сока или спиртного. Рейс был ночной, что давало надежду проспать хотя бы часть полета. Места рядом с Бьярной никто не занял. Так что путешествие должно было быть хотя бы комфортнее его предыдущего трансатлантического перелета. Тогда семь из девяти часов полета, плакали дети и скандалили взрослые. Зато в этот раз Бьярной даже больше, чем повезло. Он уснул, когда лайнер еще полз по взлетке, а пробудился только благодаря заботам экипажа. «Сэр, мы готовимся к посадке», — с дежурной благожелательностью сказал Стюарт. У парня под глазами залегли тени, тщательно уложенная прическа еще выглядела опрятно, но потеряла свежесть. Скорее всего, у него выдалась тяжелая ночь. Пьярный кивнул. С силой растер ладонями лицо, отгоняя сонливость потянулся, выглянул в иллюминатор, снаружи царила плотная облачность. Он уже думал, что они так и сядут в молоко, но на полпути к земле облака расступились, и бьярно увидел открыточные Нидерланды с разноцветными полосками цветочных полей и многочисленными гаванями. Покончив с формальностями, Пек отправился на поиски встречающего. Труда это не составило. Плакат с названием «Компании» был большим. Держала его дама средних лет. «Бьярне Бек?» — равнодушно переспросила она. Дождавшись, пока Бьярне повторно представится, отметила его в списке. «Подождите». И потеряла к нему интерес. Бьярне, конечно, не ожидал гимна, толп фанаток и кучи папарации но хотя бы простого «с прибытием» он достоин. И чашки кофе. Когда его ноги наконец оказались на твердой земле, тело вспомнило, что за последние сутки ему приходилось добывать энергию исключительно из своих запасов. Парень! раздалось сзади. Эй, парень! Да, ты! с Дональдом Даком на чемодане! ярно обернулся. Два молодых мужчины, обвешенных рюкзаками и пакетами, приветственно махали руками. На Кассиопею едешь? спросил тот, что был чуть постарше. На нее. Кивнул бьярно и двинулся в их сторону. Парни явно были выходцами из Восточной Европы. Круглолицая, светлокожая, темно-русые с серыми глазами. «Леуш Свобода», — представился младший, протягивая Бьярна руку. «Войтих Валенский», — сказал второй, едва Бьярна и Леуш пожали друг другу руки. Протянул свою. «У нас уже пятый контракт на Кассиопее. Я еду на первый». Это, конечно, было очевидно, но Бьярне счел, что это нужно сказать. «Бьярне Бэк, представился он. Пьярны? переспросил Войтих. «Скандинав?» «Датчанин», — уточнил Бьярны. «А мы из Чехии», — сказал Леуш. «Прикинь, оба родились и жили в Праге, а встретились только на Кассиопее». «Причем не просто встретились, мы оба мотористы». Войтих глянул на суровую даму, отметившую прибытие какого-то хмурого мужчины. «Так, это надолго. Бьярне, как насчет дерьмовенького кофе? Тут за углом Макдональдс». Бьярна был только за. Он еще и бургер себе взял, и пирожок с вишней, и как раз приканчивал последний, когда дама-представитель компании соизволила обратить на них внимание. «Экипаж Норман». Вас ждет мультивен номер 39, HB, 8A, Лассо, спринтер номер 81, KCHI, HI, Кассиопея, спринтер WX, 45AA. И, сочтя свою миссию исполненной, степенно удалилась. «Пойдем», — позвал Войтех. «Наши боссы экономят на всем, и машина ждать не будет». Идем. Поддакнул Леош, закидывая на спину рюкзак. «Наша малышка уже истосковалась!» Бьяр зевнул. Несмотря на то, что он спал в полете, тело страдало от джетлага. Ухватился за ручку чемодана и поспешил за чехами-мотористами. Вместе с ними к машине подтянулась весьма разношерстная компания, но знакомство с ними Бьярный отложил на потом.